Глава восемьдесят седьмая. Реальность распадалась на огромные пиксели. Они расползались в стороны, и в промежутках между ними проступала чернота, грозившая затопить все вокруг. Зима забилась в дверной проем магазина на главном проспекте Артемизии. Подтянув ноги к груди, она крепко обняла себя дрожащими руками. Она потеряла туфлю. Интересно, когда и где Эмири мертв? Друг Скарлет ударила его ножом девять раз. Зима ударила его ножом девять раз. Милая Скарлет, резкая, прямая, беззащитная перед лунным даром. Едва начав, зима уже не могла остановиться. Девять раз. Прошли годы с тех пор, как она манипулировала кем-то в последний раз. И никогда в жизни зима не заставляла людей причинять друг другу боль. Эймери, до конца надеявшийся на лунные чары, попытался увернуться только после второго удара, но зима уже как с цепи сорвалась. Она думала только о том, чтобы навсегда стереть с его лица эту мерзкую наглую ухмылку, разрушить разум Эймери до того, как он снова прикажет обхватить руками шею Ясина и довершить начатое. Теперь Эймери мертв. Мостовая блестела от его крови. Камни пропитались ее запахом. «Что с ней?» – пробился в кокон зимы чей-то далекий голос. «Почему она так себя ведет?» «Отойдите от нее!» «Кто это? Неужели Ясин, ее верный гвардеец? Он всегда рядом, всегда где-то поблизости. Это Ясин отнял у Скарлетт нож, оборвав ментальную связь, иначе зима заставила бы ее наносить удары снова и снова, пока Эмери не превратился бы в кровавое месиво». И сейчас зима никак не могла понять, что происходит. Вывеска магазина поскрипывала над головой. За разбитым окном колыхалась порванная занавеска. В стенах зияли дыры от пуль. Под ногами хрустели осколки стекла. Мы должны найти золу. В этом настойчивом голосе отчетливо проскальзывали нотки страха. Убедиться, что с ней все в порядке. Но я не хочу оставлять зиму. Принцесса вдруг выгнула спину и вцепилась руками в волосы, тяжело дыша от нахлынувших ощущений. Каждый сантиметр ее кожи горел, как от пчелиных укусов. Чьи-то руки сомкнулись вокруг нее. Или они были там уже давно. Зима с чувствовала их сквозь кокон, хотя он и покрылся паутиной трещин. «Все нормально. Я побуду с ней. Идите. Кокон. Ледяная оболочка». Ремень безопасности в кресле шаттла, который врезается в ее тело. «Идите!» Зима вцепилась в ремень, пытаясь освободиться. Все те же руки попытались унять ее, уберечь от самой себя. Зима щелкнула зубами. Она продолжала брыкаться и извиваться, и кричать. «Бей его! Бей его! Бей! Бей! Бей!» Горло болело. Наверное, она кричала уже очень долго. А может, ее вопли не выходили за пределы кокона, и метались внутри него, как и она сама. Может, ее больше никто не услышит. Она будет кричать, пока не раздерет горло в кровь, но никто не узнает. Сердце зимы раскололось надвое. Она стала зверем, хищником, убийцей. Крики сменились воем. Воем тоскливым и надтреснутым, Воем яростным и переливчатым. «Зима! Зима!» Руки держали крепко. Ей казалось, что издалека доносится голос, такой знакомый заботливый. Наверное, этот человек желает ей добра. Быть может, если она последует за голосом, то окажется в тихом и безопасном месте, где перестанет быть убийцей. Но зима уже задыхалась под тяжестью совершенных преступлений. Звери, хищник, убийца и волки воют.